نحمله ونستعينه ونستغتره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يده الله فلا مضيه له ومن يضل فلا تجد له وليه مرشدا بالصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله ومن تبعه إلى يوم الدين اللهم اشرح لصدري ويسر لأمري وحلو العقدة من لساني يفقق قولي Посланник Аллаху, как мы уже говорили, сказал в хадисе «Хай у нас парни сумма лазина, ялюрухум сумма лазина, ялюрухум». «Лучшие из людей – люди моего века, потом те, которые за ними, и те, которые за ними». И также в хадисе посланник Аллаха Аллаху сказал «Аль уляна варасат улянбия». Ученые – это наследники пророков. И те ученые, которые определил посланник Аллаху, салам, этими тремя поколениями, сподвижники, табиины и отбанк табианин, таби Это и есть три великих поколения наших праведных ученых, которых мы привыкли называть саляфу нассалях, наши праведные предки. И это является основой любого исламского понимания. Основа любого шариата строится на их мнении. Все, что вышло знание касательно религии Аллаха, все вышло через подвижников, через табиинов и через адбам табианин. И поэтому посланник Аллаху, подчеркивая знание и важность того, что знание передается через подвижников, потом через табиинов и через учеников табиинов, он говорил этот хадис. И все и великие исламские ученые одногласно согласились на том, что все знание к нам пришло через сподвижников. И поэтому посланник Аллаху сказал, Аллах, Аллах фиасхаби, поистине Аллах. То есть моих сподвижников, фи асхаби, то есть их сподвижников знаний. Мана хаббахум хаббахум. Тот, кто возлюбит их, то через мою любовь возлюбил их. Ва -ман И тот же, кто возненавидит их, возненавидел их через мою ненависть к этому человеку. И многие исламские ученые, имам Малик, имам Ахмад бин Ханбаль, имам Шафии, однозначно заявляли о том, что «Тот, кто обвиняет сподвижников, или проклинает их, или наговаривает на них, стараясь найти в них что-то, этот человек находится на грани ридда, на грани отступничества от религии». И многие великие ученые, в том числе Суфьяна Саури его ученик Мухаммад аль Суфьян Суфьяна Саури тот ученый, который достиг степени Амиру Аль-Муамминин Этот человек, от него приводит имам Фирябин, он сказал в нас, Суфьяна Саури, пришли люди. Окружили его, спросили, Суфьяна Саури, что ты видишь о человеке, который обругало Бубакра? Суфьяна Саури сказал, кафир, билля иль азим. Он кафир, клянусь Аллахом. И дальше Мухаммад Аль-Фирябин передает, клянусь Аллахом, люди сгустились вокруг него, огромной толпой. И спросили, кейфа нас на амбихи, ва губа яку, Что мы с ним сделаем, если он умрет, он же произносил шахаду? И тогда Суфьян Ас-Саури, величайший ученый ислама, сказал. ЛЯ ТАМАССУГУ ВИАЙДИКУМ би ВАЛИРФАУХУ БИЛХАШАБХАТТАТУВАРУХУ ФИХУФРАТИГИ Не трогайте его своими руками, аккуратно поднимите его деревяшками, пока не бросите его, его в его яму. И это было мнение великих ученых относительно тех людей, которые оскорблялись, подвижников, тех, которые оскорбляя не только сподвижников, но и табиинов, и наших праведных предков. И, иншалла, сегодня я вам расскажу про одного человека, которого, может быть, мы слышали многие из нас эту историю, но лишним повторить не будет. Все, может быть, знают такую историю, что однажды был у одного человека сад, в котором росли гранаты, и он поставил своего слугу охранять этот сад и следить за тем, как... деревья, как спеют плоды, чтобы он распоряжался садом. Вот этого человека звали Мубарак. Его хозяин назначил его и в ближайшее время смог посетить его в этом саду только через два года. И когда он пришел к нему и сказал Мубарак, принеси мне гранат, я хочу попробовать. Как у меня гранаты вообще в этом саду? И он принес ему гранат. Он попробовал сказал, это кислый гранат. Принеси мне другой. Он принес ему другой. Он попробовал. Он сказал... Почему ты мне приносишь неспелый? Принеси мне самые сладкие, которые здесь есть. И он принес ему еще один гранат. И он нашел то, что этот гранат еще кислее этих двух. Он сказал, Мубарак, ты вообще пробовал хоть один гранат, который здесь есть? И его слуга, Мубарак, сказал, нет, клянусь Аллах, я не пробовал ни одного граната. Он сказал, почему? Он сказал, когда ты уезжал, ты мне не говорил о том, что я имею право попробовать что-то из этого сада. И этот человек, от него... Он женился на одной женщине из Курасана, он был родом из города Мерф, что в Персии. И в результате этого брачного союза родился на свет великий исламский ученый, которого звали, кто-нибудь знает, Абдулла ибн Мубарак. Тот самый великий человек, тот самый ученик Табиинов, тот самый великий ученый. Среди его достоинств можно упоминать очень многие. Лишним не будет... поминать этого человека, ибо на нем основывалось многое понимание хадисов, и через него передавались почти все хадисы, которые нам известны. Через него передавал имам Бухари хадисы, через него имам Муслим, через него почти все известные нам Ты сам, 9 книг хадисов передавались через Абдуллу ибо Мубарака. Супьяна Саури, говоря про Абдуллу ибо Мубарака, который жил с ним в одном веке, в одно время они жили, он сказал, клянусь Аллахом, если... какой-то хадис не знает Абдулла ибн Мубарак, я сомневаюсь, что этот хадис достоверен. И все знают Харуна Ар-Рашида, который был аммияцким правителем. В то время Харуна Ар-Рашид, которого имя находится в сказках "Тысячи и одной ночи», это не тот Харуна Ар-Рашид, который на самом деле правил. Харуна Ар-Рашид был одним из праведных правителей в исламе. И вот, и подчеркивая Абдулла ибн Мубарака, он как сказал? Он сказал, я зашел однажды в мечеть Харуна Ар-Рашид, халиф, на намаз. И люди, говорит, сгрудились вокруг меня толпой огромной. И, говорит, в этот момент из другого входа сошел еще, еще один неприметный человек. И все бросили меня, убежали к нему. И я, говорит, удивился, подошел и спросил, кто этот человек, который вошел. Я сказал, неужели ты не знаешь? Это же Абдулла ибн Мубарак. И Харуна Рашид сказал, с этого момента мы с ним познакомились. И после этого был очень известный случай, который описывают все исламские ученые. Харуна Рашид прославился своей ненавистью. к зиндихам, к мерзким мунафикам в исламе, которые, прикрываясь шахадой, находились в исламе, распространяли всякий куфор и даляля. И однажды одного из таких людей выявили, и его казнили на площади при Харуне ар рашиде И Харун-ар-Рашид ему сказал, ты что-нибудь хочешь сказать напоследок? И он сказал этот мунафик, он сказал, да, мусульмане, вы, говорит, сможете меня казнить, но, говорит, вы ничего не сможете сделать. тем, что я оставил после себя. Он сказал, клянусь Аллахом, я навел на вашего пророка тысячу хадисов, из которых он не говорил ни одной буквы. Что вы сделаете с ними? Меня вы казните. И тогда Харон Ар рашид засмеялся ему в лицо и сказал двух риваятов. он сказал, а что ты сделаешь чтобы было бун Мубарахом, который проверит все эти хадисы? Или в другом риваяте он сказал ему, клянусь Аллахом, я не пойму ни одного хадиса, который не знает Абдулла ибн Мубарах. Все твои пошли прахом. Абдул ибн Мубарак, этот человек, он родился в 118 году по хиджре и скончался в 181 году. Он вышел из города Мерва искать знания, когда ему было 20 лет. До 20 лет он выучил Куран наизусть и только после этого отправился искать знания. И отправился он на территории сперва Багдада, потом в Белядуль-Харамейн. И так дальше. Он совершил топ путешествие по землям Халифата поиска знаний. Для того, чтобы буквально взять лишь 40 хадисов, этот человек совершил путешествие на территорию Йемена. Смерва до Йемена – это полгода пути с Сафара. Для того, чтобы взять 40 хадисов, этот человек прославился своими путешествиями по Халифату настолько, что ученые не знали, как его поймать. Ахмад бин Ханбаль считал честью для себя встретиться с ним. с абдулло мубараком Он сказал, я отправился за ним в Багдад и не нашел его в Багдаде. Сказали, что он в Медине. Я бросился в Медину и нашел его в Медине. Сказали, в Мекке. Дойдя до Мекки, я понял, что его там нету. И тогда я отчаялся с ним встретиться, потому что я понял, что я не успеваю за ним. Я абдулло ибн после того, как он вышел за знаниями, это его путешествие очень известное, что однажды, возвращаясь в Мерв, к себе домой уже из Багдада, дойдя до Мерва, уже когда был виден город, Он открыл свою дорожную сумму и нашел там перо. Перо своего учителя, которое у него случайно взял в Багдаде. Абдулай Мубарак развернулся, не зайдя домой, и поехал обратно в Багдад. Ради того, чтобы отдать одно единственное перо тому человеку, которого он брал знания. И Абдуллаев Мубарак он учился у многих шейхов. Как он говорил, он учился у свыше, чем у четырех тысяч шейхов. Четырех тысяч табиинов. которые брали знания непосредственно через подвижников. И среди них в том числе были и очень известные ученые, были такие люди, которые, как и Ата ибн Абир Абах, который был муфтием Мекки. Вот, были очень многие известные ученые. И однажды у него был очень известная история, когда Абулай ибн Муварак преподавал, сидел на уроке у шейха, которого записывал год у него, он сидел на уроке у него год, записывая то, что он говорит на листочках. Но хочу отметить, что ученые в те времена писали не для того, что они не помнили это. Суфьяны ибн Аулейна, который жил во время Абдулла ибн Мубарак, жил четыре великих ученых: Хады жил Абдулла ибн Мубарак, Суфьяны ибн Суфьяна Саури и Фудей Ибн Айяд, четыре ученых исламских. И Суфьяны ибн Аулейна, они все записывали на листках. Но Суфьян сказал, когда его спросили, почему ты пишешь, неужели твоя память не способна запоминать это все? Суфьян Ибнуейна сказал, нет, я пишу не для себя, а для вас. И запомните, я намного больше храню в своей памяти, чем в моей книге. Я более грамотен, чем все мои записи, которые только здесь есть. И поэтому ученые писали не для того, чтобы они плохо помнили или еще что-то. Вот. Абдулла Ибнамбарак точно так же сидел и писал год от ученого. И в конце концов этот ученый однажды, сердоученый, на лекции на своей стал рассказывать про времена Халифата. И когда он дошел до Усмана ибн Абфана, он заметил свое мнение о том, что Усман ибн Абфан был неправ Я обругал его. И тогда Абдулла ибн Мувар встал прямо на уроке среди сотен учеников, достал свои листы с надписями, разорвал их, бросил ему в лицо и ушел. И вот это были те люди, которые действительно понимали, что такое «Амр бель-Ма'руб, ваннахи аниль-Мунка» – приказ к одобряемому и запрет порицаемого. И одной из основ, то, что отделяло Абдулла ибн Мубарака от остальных ученых, это было его богатство. Этот человек был страшно богат. Его состояние на тот момент, как я уже вам многим говорил, было 400 тысяч динаров. Один динар – 12 дирхамов. На три дирхама покупалась овца. Представьте, каково было богатство. И каждый год из его торговли, которую он вел на всей территории халифата, ему приносилась прибыль 200 тысяч дирхамов. Из этих 200 тысяч дирхамов Адулай Муварок не оставлял ничего. Он все пускал на пути Аллаха, не оставляя себе ничего. И таким образом эти 400 тысяч динаров, как у него были на всей протяжении жизни, когда он скончался, у него осталась фактически та же самая сумма. И это отличало его среди остальных ученых. Суфьяна саури например, который был жил вместе с ним в одно время, он отличался своей бедностью. У Суфьяна Асаури было не больше 10 золотых динаров за всю жизнь, которые он держался постоянно при себе. Он их пускал в торговлю, вкладывал, получал с них какие-то прибыль и на это покупал себе продукты. Суфьян Саури держался подальше от всех халифов. Когда его призывали к кому-либо, чтобы прочитать что-то, он всегда старался убежать. Халиф однажды посылал за ним людей, чтобы его привели во дворец. Он прикинулся дураком и сбежал оттуда, показал, что он сумасшедший. Его не могли найти полгода после этого. И таким же образом были многие из ученых. Ибрагим Анна один из величайших муфтиев Куфы, который жил в одно время с ними, он был тоже... Все ученые отличались в свое время своей бедностью. Ибрагим Анна один из величайших ученых Куфы, он отличался тем, то что он сам... Брал в аренду землю, выращивал на ней овощи и продавал их на рынке. И это был образ поведения ученых. Они не ждали подарков от кого-то, не сидели на... зарабатывая на садака или еще на что-то. Это были те люди, которые действительно делали то, что могли, чтобы содержать самого себя. И несмотря на это, что Ибрагим Анахаи занимался этим самым, у него было три жены, он мог их содержать всех. И таким же образом было поведение многих ученых. Вот И возвращаясь к Абдуллаебу Мамбараку, мы можем описать его проявление, как он поступал со своими деньгами, с богатством. Если многие могут подумать, что он их давал только нищим, бедным и тому подобное, то это не так. В Абдуллаебу Мамбараку была жизнь распланирована так. Один год он совершал джихад, второй год он совершал хадж. Когда он совершал хадж, он двигался из Мерва, доходил до Меньки. По пути заходил во все города, брал знания у шейхов. После не было, он искал учеников. Если не было учеников, он искал, тогда что можно еще сделать. И таким образом он путешествовал до Мекки. Вот. И однажды Абдулай Муварак приводится про него история, что он двинулся, собрал в мерве своих учеников на родине и отправился с ними на хадж. И перед этим он сказал, давайте сбрасывайтесь каждой по 20 дирхамов на дорогу. И все сбросились. Он сложил эти деньги в один большой в одну большую шкатулку, положил на верблюдов, и они поехали. Абдуллаев Мубарак всю дорогу их кормил всем самым лучшим. Дело дошло до того, что у него в караване были повара, которые специализировались на приготовлении только одной сладости. Это был тот человек, который ничего не жалел абсолютно. И когда они дошли до Америки, совершили хадж, он им сказал: "Что каждый из вас хочет купить своей семье?" Посылал слугу Слуга ходил с этим человеком, он покупал подарки для семьи. Снова грузили все это на караван и двигали обратно. Когда он уже подходили к Мерву, он отправлял своих слуг в Мерму, чтобы они узнали у семей этих людей, что какие у них потребности есть. Выплачивал все эти деньги им, и после этого, когда они возвращались, он доставал свой сундук, раскрывал и возвращал каждому по 20 дирхамов обратно. То есть он жертвовал все не только беднякам, не только еще что-то. Та же самая история была, когда однажды Абдулла ибн Мубарак вместе с группой из муджахидов, они двинулись на территорию до Турции, они должны были соединиться там с войсками для того, чтобы принять участие в сражении. И Абдулла ибн Мубарак собрал всех муджахидов, число их было огромное, и каждый был нищий. У кого-то был дирхам, у кого-то два дирхама, Абдулла ибн Мубарах сказал, хорошо, давайте сбрасывайте все в одно общий, сбросим и из этого будем покупать там продукты. Они все сбросили туда. И вместе с этими деньгами дошли до территории уже современной Турции. И после этого Булайбен Мубарак открыл все заново и каждому из них отдал по 10 золотых динаров. И таким образом он поступал постоянно. Однажды, когда он проходил из Мерва в Мекку, совершая хадж, он останавливался в одном городе. И у него там собирались ученики каждый год. И один из них был учеников, который постоянно приходил на уроки. Но в этот год Абдулла ибнумбар пришел туда и не увидел этого человека. И он спросил у людей, где он. И один из его учеников сказал, этот человек находится в тюрьме. На нем долг 20 тысяч динаров. И тогда Абдулла ибнумбар на следующий день отправился с этим человеком. Дошли до того, кто был кому он был должен. Отдал ему 20 тысяч динаров. Он сказал, я прекрасно. Ты знаешь, и я знаю, что он тебе ничего не отдаст. Я тебе предлагаю договор. Я тебе отдаю 20 тысяч динаров. Ты до конца своей жизни никому не говоришь, кто тебе их дал. И они согласились. Абдуллай Ибн выплатил за него 20 тысяч динаров и в этот же день сел на караван и ушел из города. Его освободили из тюрьмы, его ученика. И он, вернувшись, дойдя до мечети, услышал, что Абдулла был в городе. И он бросился за ним. Он догнал его в караване и сказал ему, почему бы ты остановился на столь короткое время. Абдуллаеб Барах сказал, а где ты был? Он сказал, я был в тюрьме по причине долга. И тут Абдулай Барак спрашивает его, для того, чтобы проверить, знает он или нет. Он спрашивает, по причине чего же ты вышел из тюрьмы? Он сказал, клянусь Аллахом, я не знаю. Говорят, что пришел человек, который заплатил за меня эти деньги, но никто не говорит, кто он. И Абдуллаеб Барак успокоился и сказал, все нормально тогда. И когда он был в Куфе, когда этот человек останавливался в таких местах, про него приводится очень много различных историй. Когда однажды он выходил один год на хадж, они проходили мимо одной помойки. И у него в караване умерла курица. Они ее выбросили на помойку. И Атулайд Бумбарек задержался, он шел сзади всех. И когда он догонял караван, он увидел, проходя мимо помойки, как из руин здания вышла девочка, забрала эту курицу и убежала. Он бросился за ней и сказал, почему вы едите мертвечину? Она сказала, клянусь Аллахом, мы не ели три дня, поэтому нам уже можно есть это мясо. И он спросил, в чем дело. И она рассказала, что ее родителей убили, изгнали из дома и совершили у них, в отношении их несправедливости. тогда Абдулай мубарак вернул свой караван и спросил, сколько моих денег здесь есть. Они сказали, здесь есть твоих тысячи динаров пока. Он сказал, давайте их сюда. Он взял деньги, отдал этим детям и сказал, разворачивайте моих обратно. В этом году мы исполнили свой хадж. И это было только то поведение Абдулла и Бумбарака, которое он совершал на пути на хадж. Однажды в Куфе ученые приводят. Один из ученых вспоминал. Он сказал, мы остановились в мечети с Абдуллой и Бумбараком после Иша. Мы вышли говорит, из мечети, и был зима стояла, дул ледяной ветер. И мы начали рассказывать друг другу хадисы. И рассказывали до тех пор, пока не вступил Паджик. И говорит, и каждый из нас ничего не чувствовал. Ни холода, куфы, ничего. Они стояли напролет всю ночь, часов 7 или 8, и каждый из них ничего не чувствовал. Потому что каждый из них передавал хадисы, и каждый из них слушал. И Абдулла Ибн Мубарак, многие из ученых, его ставили всегда выше Суфьяна Ассаури, запомните это. Его ставили всегда выше Суфьяна Ибн Аййны. И ставили, многие из них его ставят выше, Фудейли ибн Айяда. Фудейли ибн Айяда мы все знаем, это тот самый бывший разбойник, который принял ислам и стал одним из самых известных ученых, которого называли Абид аль-Хармейн. по отношению к Фудейли ибн Айяда они встречались с Абдуллой Мубараком. И что произошло? Однажды Суфьян ибн Айяйна, у которого учился Абдулла ибн Мубарак, он ему сделал наставление, он ему сказал... يا عبد الله اذا الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين واهل السهور فانهم مهتدون يا الله اذا انت увидишь что люди впали в фитну и смуту разделились между собой то ты должен придерживаться муджахидов и всех кто находится на войне поистине они на прямом пути я абдулла ибн марах сказал а что доказательством этого он сказал поистине аллах говорит валлязина джахаду фина ла нахдиенху Поистине те, которые совершают джихад ради нас, то есть Аллах говорит, мы наставим их на прямой путь. И после этого Абдул-Ибн принимал участие в джихаде каждый год, абсолютно каждый год. Когда однажды они находились на территории Турции, вели бои, он, узнав про то, что Худей-либн-Айад находится в Мекке, занимается только поклонением Айбада, он ему написал известный стих и послал ему. Этот стих знают все арабы, он везде изучается, он ему написал, абсарутана, лялам та анна кафил альба датиталь абу. Он ему написал, о, поклоняющийся двум святыням, если бы ты видел нас, ты бы понял, что ты в своей айбаде, в своем поклонении просто играешься. Манкяна юхдыбухадда, беду муаги, тот, кто окрашивает свои щеки слезами, фанухуру на бидима и на татахаддабугай. «Наши же горла окрашиваются нашей кровью» а кана юта айгу у «Или же, говорит, ты скачешь на своей лошади, утомляя ее в пустую, в то время, когда наши лошади стоят уже с самого утра уставшие». И он им написал этот стих. Когда дошел этот стих вместе с письмом до Фудайля ибн Айя, ибн Айя заплакал и сказал «Садака Абдулла, Он сказал «Абдалла ибн Мубарай сказал правду, так оно и есть». ничего с этим не поделать. И такое же отношение было Абдулла Ибн Барака ко многим. Как я уже говорил, они все видели обязанность, фарт на каждом муслиме Амар Бильмарух, Манахи Мунка. И это занимались постоянно. И среди примеров Абдуллы Ибн Мубарака и то, как этот человек боялся показухи в своих делах, ибо любая Ирья это. Ширкуль-Азгар – это маленький ширк, и это приводит к тому, что у человека уничтожаются все его поступки. Все знают эту прекрасную историю, но лишний раз не будет напомнить, что когда однажды войска Византии и мусульман сошлись, там был Абдулла ибн Мубарак. И со стороны византийцев вышел один богатых с мечом, махая перед собой, вызывая мусульманное единоборство. И вышел мусульманин. Они сразились с ним в битве. И язычник, от христианин, этот кафе, убил его. И вызвал второго. Вышел второй мусульманин. Они сразились с ним на конях, он его зарубил и бросил на землю. И так продолжалось до тех пор, пока число убитых, число шахидов со стороны мусульман не достигло семи человек. И войска мусульман дрогнули. И тогда абдул ибн который находился в задних рядах, он повернулся к своему слуге, и сказал, «Сейчас, если я умру, ты сделаешь что то то-то, то-то с моим имуществом». запомни это он запомнил это все Абдулай Ибн замотал голову челмой оставил место лишь для глаз зашел с абсолютно другого фланга армии вышел на поле боя и сошелся с ним в битве с кеппером после недолгого боя он его сразил мечом поразил его и крикнул это все или еще среди вас есть кто-то и тогда вышел еще один и Абдуллай Ибн сразил его и довел счет таким образом до восьми убитых кепперов И после этого кяферы дрогнули и побежали. Абдулла ибн Мубарак, его никто не узнал. Кроме одного человека, среди тысяч, никто не знал, кто это. Он вернулся к слуге своему и сказал, «Клянусь Аллахом, если ты кому-то скажешь, что это был я, я не буду с тобой больше никогда разговаривать». И это был яркий пример того, как, как, как Абдулла ибн Мубарак, один из величайших ученых, боялся показухи. Ибо если бы этот человек вышел вот так, Показав то, как он, кто он, то в любом случае это могла быть показуха, и этот амаль лигай и, и это поступок не ради лика Аллаха. И тем самым человек мог погибнуть, превратить свое деяние в прах и не заслужить ничего, кроме греха. И многие из подвижников, которые, ученики Абдула ибн Барака, они всегда говорили. Один из них, Касим ибн Мухаммад, сказал: клянусь Аллахом, Я не знал, чем Абдулла ибн Мубарак так известен среди людей. Он сказал, он молится, и мы молимся. Он постится, и мы постимся. Он совершает хадж, и мы совершаем хадж. Так чем же он выше нас? И однажды он сказал, было дело на джихаде. Мы, говорит, с Абдулла ибн Мубараком вошли, вместе с отрядом, вошли на территорию разрушенного дома, чтобы переночевать. И, говорит, в этот момент погас факел, и люди отправили... человека, чтобы он зажег факел от костра. И мы, говорит, находились вместе с Абдулла Ибн Бараком в этом доме. И я, говорит, сидел и думал, чем он лучше нас. И в этот момент, когда занесли факел, я, говорит, увидел, как по щекам, по бороде Абдулла Ибн и текут слезы. И тогда этот Касим Ибн Мухаммад сказал, клянусь Аллахом, тогда я понял, чем он лучше нас. И он был лучше нас своей богобоязненностью, только богобоязненностью. Ибо незнанием Ибо самый грамотный это и близко, толку ему эти знания не принесли. Но знания в любом случае это путь к таква, достижению богобоязненности. И этот человек сказал, что слился Аллаху, тогда я понял, почему он стоит выше нас всех. Он стоит выше нас всех, лишь по своей богобоязненности. Он плакал от того, что он в этой темноте вспомнил темноту могилы. И Абдул Ибн Мубарак стало страшно ему. Он вспомнил свой расчет перед Аллахом. О том, что ему предстоит отвечать за свои поступки, и он заплакал. И также его ученики говорили: они сказали, мы были годами напролет вместе с Абдуллой Бан Мубараком, и вообще никогда не видели, чтобы он совершал Тьяму Илей, чтобы он читал Тахаджут. Один из них учеников сказал, я был твердо убежден, что он ночью спит. Он вообще не читает Тахаджут. И однажды говорит, мы были с ним в походе, и когда раздевались в палатке, говорит, я положил, воткнул меч в землю. Положил у него подбородок и заснул. И Абдуллаиб лежал, спал. Я, говорит, через несколько минут проснулся, открыл глаза и смотрю, все спят. Я увидел, как Абдуллаиб Мубарак тихо встал, чтобы никто не слышал, прокрался между всех, сделал ломовение, вернулся и стал читать намаз. И тогда, он говорит, я только понял, как он всю жизнь скрывался от нас, как он поступал так, чтобы никто об этом не знал. И среди поступков, среди тех моментов Абдуллайб-Мубарака, достаточно сказать того, что этот человек был тот, через которого проводились все хадисы, которые только были известны. Он написал кучу книг, среди которых Китабуль-Джихад, среди которых Китабут Зу и многие другие книги. И этот человек скончался в 181 году по хиджре. Он скончался во время военного похода, во время Рамадана. Во время сухаура. Когда наступило время сухура, что произошло? Абдулла ибн Мубарак лежал на своей постели, уже умирая. Он уже был старик. И в этот момент находился рядом с ним один из его учеников. И он ему сказал, он ему говорил, скажи, пулля ля скажи лялла. И Абдулла Ибн Мубарак лежал молча, закрыв глаза и молчал. И никто не знал, что с ним. И он продолжал настаивать. И все стояли в полном удивлении. Великий ученый лежит и не может произнести «Ляй-лях илляллах». И когда он уже повторил это несколько раз, он повернулся к нему, открыл глаза и сказал «Клянусь Аллахом, если бы не ты, я бы не сказал бы ничего». «Я говорит, боюсь то, что ты понесешь вред мусульманам после меня». Ведь «Запомни, что когда человек умирает, не нужно заставлять его». Ты должен напоминать ему, а не принуждать его к этой фразе. И после этого он произнес Ляйля Иллялла. Ла и когда уже незадолго, за несколько секунд до своей смерти, Абдулла ибн Мубарак открыл глаза, посмотрев в небо, и прочитал аят Лемисли хаза фальям алилямилюн. И ради этого пускай же делают те, кто делает что-то ради Аллаха. И после этого Абдулла ибн Мубарак скончался. И с его смертью, как сказали многие ученые, как говорил Ахмад бин Ханбал и многие другие, о том, что знание ушло. И то знание, которое он передал в своих книгах, в своих, через своих учеников, оно дошло до нас. И поэтому многие хадисы, которые мы будем открывать у имама Бухари, у имама Муслима, если мы откроем весь санат, всю цепочку передатчиков, мы в большинстве случаев найдем о том, что эти хадисы... приводятся через Абдуллу Ибн Мубарака, через Суфьяна Саури и многих других великих ученых ислама, которые жили в то время. Про личность Абдуллы Ибн Мубарака, конечно, можно говорить очень много, но, Миша этого будет, наверное, достаточно. Если каждого из вас заинтересует и каждый из вас возлюбит кого-то из подвижников, кого-то из великих ученых прошлого, то он захочет узнать о них больше. И всегда у нас есть те книги «То великое наследие», Ибо эти люди, они должны жить, и каждый мусульманин должен знать их. Мы можем не знать своих предков, но мы должны знать подвижников. Можем не знать свою родословную, но мы должны знать табиинов. Мы можем не знать вообще ничего, но мы должны знать великих ученых в исламе. Это наша история, это наши знания, это те источники, через которых нам пришел ислам. Поэтому Пророк Сааласалям предостерегал всех тех, кто будет ругаться подвижников, Или говорить о том, что они сокрыли от нас какую-то часть знания Или не допустили того, что она к нам придет Или исказили что-то Если у вас есть вопросы, то задавайте Иншаллато да Как у нас со временем. Хорошо. Хорошо тогда. Если вы не устали, тогда можем сначала затронуть сегодня тему. В Куране Всевышний Аллах говорит: Тару джуль маляйка тува руха уйл и хамсина Альфасана. То есть к нему поднимаются рох, рох, имеется в виду Джибриль. Валь-маляйка и ангелы фьюминка на миг дару хамси на Тот день, чей размер, чья длина будет 50 тысяч лет. И этот день, который сказано здесь в Коране, у исламские ученые однозначно говорили, что это здесь имеется в виду судный день. Фьюмульк яма, длина которого будет 50 тысяч лет, когда люди будут отвечать перед Аллахом за свои поступки. Но в хадисе посланник Аллаха сказал о том, что 50 тысяч лет это будет Длина для кафиров и для всех остальных. Что же касается му'минов, что касается мусульман, то посланник Аллаха сказал в хадисе al al То есть поистине размер, длина судного дня для мусульман будет как величина времени между зухром и асром. Вот. И как сказано в хадисе о том, что Те люди, те праведные рабы Аллаха, которые будут воскрешены, они будут находиться в тени трона Аллаха и будут кушать минзияда тикебдель хаут, как сказано, из печени хута кита. И этим самым они раз раз и навсегда утолят свой голос. И после этого они, когда их посланник Аллаха салсарам напоят из своего источника, они после этого никогда больше не испытают жажды. то, что касается ада, то посланник Аллаха салам, сказал, «В судный день приведут ад, и приведут его на 70 тысячах цепях, каждую из которых будут тащить на себе 70 тысяч ангелов. И после этого, как сказано в хадисах, не останется никого, ни человека, ни ангела, который бы не упал на саджда и не говорил Аллаху, на все, на все, у Аллах, то есть я, я, пускай только я буду единственным, кто спасется. Или, как сказано в хадисах, будут говорить Саллим, саллим, у Аллах, даруй нам мир! То есть будь к нам благожелателен, не гневайся на нас. Вот и также в Хадисе сказано, где посланник Аллахам сказал, Я хруджуанх, минаннар яумальхиям алягуайнани, юба сырани из огня в судный день выйдет шея, на которой будет два глаза и два уха, ва узунании смаани, в алисан янтепу, и язык, который говорит. «Инни вукильту соляса. «Мне нужно забрать троих» «Бикулли джаббарин анид» «Каждого отрицающего гордеца, жестокого» «Вакуллю мандаама ахар» «И каждого мушрика, многобожника, каждый, кто призывает с Аллахом другого Бога» «Вобильму саввирин» «И тех, которые придают образ скульпторов, художников и всех остальных» И в этот день, как сказано в хадисе, как сказано посланникам Аллаха, сал семь категорий людей будут находиться в тени трона Аллаха. «Я умаля зилля Илля ля зиллю» – в тот день, когда не будет никакой тени, кроме его тени. И ученые разошлись во мнении. Одни сказали, что в хадисах сказано «зиллю арш рахман» – тень трона Аллаха. Другие сказали, что здесь говорится просто тень. Но в основе этого Аллаху Алим, потому что в хадисах приходит как «физилля арш» так и просто «Я умаля зилля и И как сказано в хадисе «Саба'атую зиллюхуму Аллаху, я умаля зилля илля зиллю». Семь человек, семь категорий людей, Аллах дарует им тень своего трона в тот день, когда не будет никакой другой тени. Алимамуль Адиль» – праведный правитель. Это любой праведный правитель, который судил по исламу. Ибо в Коране сказано «Вамал лям яхкум бима анзаллаху фауляйка хумуль кафирун». Ибо поистине те, которые судят не потому, что не спасал Аллах, они есть кафиры. Алимаму аль-Адиль, ва шабб наше и молодой человек, который с детства вырос в поклонении Аллаху. Уараджуль раджу аль-Кольбуху мута'аллякун бильмасаджит, человек, чье сердце привязано к мечетям. Уараджуляни тахаба филляхи чтама алейхи ва алейхи, и два человека, два брата, которые встретились ради Аллаха, полюбили друг друга ради Аллаха. и расстались ради Аллаха. И человек, которого призовет женщина, обладательница красоты и богатства, чтобы совершить зина, и он скажет, Ин ахафулла, я боюсь Аллаха. Шестая категория – «Вараджулюн я тасаддаку бисадака фахпаха, хата ла таалиму шималиму аля мана факат ямину» человек, который дает садака и дает так, что его левая рука не знает про то, что дает правая. И седьмая категория, как сказано в хадисе «Вараджулюн «Закар Аллаха халиян фафадат айнаху» Человек, который вспомнил Аллаха наедине, когда был один. «Фафадат айнаху» и его глаза наполнились слезами. И поэтому, то, что касается этих семи категорий, здесь очень много высказываний ученых. А касательно седьмой категории, многие из подвижников высказывались. Абдулла Ибн Ассут, например, сказал, из -э -лям -фи -хальва -талимани -фи Если ты не находишь в своем сердце сладость имана в трех вещах, первое, что это? Тиляват куран чтение Курана. Халякват зикар Это круги, когда собираются для того, чтобы получать знания или совершать Зикар Аллаха. И третье, аукатуль хэльва, пустое время, когда ты находишься наедине, чтобы иметь возможность рыдать от страха перед Аллахом. Абдулла ибн Масуд сказал, если ты не находишь сладости имана по причине этих трех вещей в своем сердце, фасалилляха кальбан ахар фа инна ля проси у Аллаха другого сердца, ибо у тебя его нету. Но в этом хадисе, как сказали ученые, в основе этого не является то, что только эти семь категорий будут в тени трона Аллаха. Ибо в других хадисах приходят еще другие категории. В частности, где посланник Аллаха, с .с. говорит «Ман анзар муассаран То есть тот, кто поможет тому, кто находится в трудности, в затруднении, Аллах дарует ему свою тень трона в тот день, когда не будет никакой другой тени. И как сказано в другом хадисе ау арш яум кияма. Тот же, кто поможет своему должнику Освободит его от долга Или простит ему Он будет в тени трона Аллаха В тот день, когда не будет никакой другой тени И после этого, иншалам, мы попробуем это затронуть тему Это то, что сказано Как по хадисам, по Курану Будет состояние каферов и всех тех, кто придут на судный день. И сказано в хадисе, где посланник Аллаха Саусалм сообщил, Аллаху сумма алямин поистине Аллах соберет всех людей на одной территории. И после этого он обратится к ним и скажет: Алля разве каждый человек не должен последовать затем? чему он поклонялся в этой дунье. салиб салибу, и тот, кто поклонялся кресту, ему будет показан крест. И он последует за ним. И тот, кто поклонялся огню, как Маджусы огнепоклонники и многие другие, им будет показан их огонь, их Бог, которому, за которым они последуют. Фаят Табируна Макану я обудун, и они последуют за теми, что поклонялись. и После этого останутся лишь мусульмане и мунафики. И после этого Аллах обратится к ним. И как сказано в других ревайдах хадиса о том, что христианам будет показан Масих, Аиса, но это будет шайтан, который примет его облик. И они последуют за ним. И они будут падать друг за другом в огонь ада. Как сказано в хадисе, посланник Аллаха сам сообщил, Инна хафа ма хафу алейкум азгар, поистине самое легкое, что я боюсь по отношению к вам, это маленький ширк. Уаррия. То есть архия, показуха. Я пулюл Лахуя Кияма и за джазан насби амалихи Аллах скажет в Судный день людям, которые будут награждены по своим делам из илля лязина кунтум тарауна пиддунья". Отправляйтесь к тем, перед которыми вы совершали показуху в этой дунье. «Фанзуру халь таджидуна джаза. И посмотрите, может быть они дадут вам награду за это Вопрос, который обсуждали ученые «Будет ли встреча, будет ли встреча между Кяфиром и Аллахом? И будет ли он спрошен?» И в основе, как сказали ученые, нам, да, Ис используя Далиль, где Всевышний Аллах говорит, мы спросим тех, которым были отправлены посланники, где было сказано, когда они встанут перед своим Господом, и многие другие аяты из Курана, где Всевышний Аллах говорит, и в основе, как сказали ученые, наам, Мы их спросим в Судный день о том, что они лгали. Вот. И если же говорит, мы скажем, что в Коране Всевышний Аллах говорит: То есть, но нет, они будут в Судный день скрыты от своего Господа. И также, где Всевышний Аллах говорит: «Воляю с аль-анзам анзум и не будут спрошены о своих грехах, то есть преступники. Валяю кляйму гумулла, то есть и Аллах не будет с ними разговаривать. И первое, ученые разделились в отношении этого на несколько мнений. Первое о том, что кафиры не спрошены для, для облегчения. Валяйсал алей-такриа, они будут спрошены лишь для того, чтобы их унизить этим вопросом. Лима алим Зачем вы поступали так и так? и И только для этого они будут спрошены. Вот. Второе мнение. о том, что они будут спрошены перед Аллахом всего лишь в одном месте из мест судного дня. Ибо, как сказал Имам Куртуби, он сказал, «Аль-Кияма Малатин» «Судный день» — это несколько мест. «Фальмаутин якуду Финесуаль валь -калям". И в одном месте будет вопрос и ответ, и слова. ля якуну залик. В другом же месте этого уже не будет. И также Имам Куртуби сказал, «Смысл аята, в котором Всевышний Аллах говорит «Валя юсалю анзуну бигиму лмужримун» То есть не спрошены будут преступники за свои грехи. Здесь сказано, тариф литтами аль-кафирин. То есть не будут спрошены для того, чтобы их отличить от му'минов и каферов. Айю тасалю. Потому что, ведь они не нужны для того, чтобы спрашивать. Все их дела и так уже записаны. Это будет лишь спрошенный, лишь для того, чтобы унизить их и показать их грехи перед всеми, что они совершали. И тем самым. унизить их напоследок перед тем, как они отправятся в ад. Как сказано Всевышним Аллахом, «Ва кадимна иляма аммилю хаба'ам мансура» Мы покажем им то, что они делали из их поступков, и сделаем это развеянным по ветру прахом. И сказано здесь было о том, что Всевышний Аллах уничтожит все хасанаты, все праведные дела каферов в судный день. И точно так же будут уничтожены, как сказано в хадисах, праведные дела и мусульман, и многих других, которые делали это не ради Аллаха. И во Хадисе, где пророк саллассалям, говорит, судный день придет, придут Аимма, имамы из этой уммы. Савабу гум То есть их награда, их саваб будет как огромные белые горы из золота. Аллаху Хаба-мансура. Но Аллах все это развеет поветру. пустит прахом. Исподвижники спросили о посланник Аллаха, почему это так? И Правок Салсарам ответил, потому что они призывали людей к тому, что они не делали. И старали, и призывали их удерживаться от того, что сами совершали из грехов. И как, если спросят, как сказали ученые, если же говорит, человек задастся вопросом, Почему Капер будет отвечать перед Аллахом за свои поступки, если они уже будут развеяны по ветру? И, как сказали ученые, первое, для того, чтобы привести доказательства против него самого, показать его его поступки. И второе, о том, что Аллах покажет им, будет расчет лишь для того, чтобы их унизить перед всеми остальными. Вот. Как сказал имам Бен Касир, Аммаль Куфар Что же касается кафиров, то их дела будут взвешены на весах. -такун -хасанат Если же, говорит, у них не будет никаких хасанатов, которые смогут сравниться с их куфром, Фаизгару Шипаи им, Вафады это будет лишь, лишний раз им покажут их низменность и всем остальным. Ибо с их куфром не сравнится ничего, тем более то ничтожное, что они делали в этой дуне. И для того, чтобы унизить их перед всеми остальными тварями. Имам Ибн Таймия, Шельху сам Ибн Таймия сказал, он сказал, поистине, то есть люди будут, кафиры будут держать хисаб, будут для них будут поставлены весы перед Аллахом. Но эти весы, как сказала Ибн Таймия, никогда не смогут хасанаты перевесить их куфр. И ни один человек не должен думать, Чтобы в своем убеждении не было у него ошибки, что благодаря своим хасанатам кафер может спастись от наказания в аду. И другое мнение, которое ученые высказывают, Всевышний Аллах будет взвешивать их поступки лишь для того, чтобы определить, в какой дорогой, какой уровень. Из уровней ада они попадут. Ибо, как сказал посланник Аллаха, «Инна ли, лил дэннати дараджат. «Поистине в раю дараджаты» «Баадуха фаука бад. «Один из них над другим» «Ва инна линнари «И у огня же есть слои» «Один за другим» И доказательством этого они используют то, что посланник Аллаха, сказал, что касается Талиба, своего дяди он сказал для уля дляля она то есть если бы не я то есть если бы не те праведные поступки которые он совершал по отношению к мусульманам и по отношению ко мне он бы был самым низу огня но он же находится на одной из высших степеней высших уровней ада И по отношению этого шейх Улиссам Ибн сказал, наказание того, чьи грехи велики, по сравнению с тем, чьи грехи мелки, они отличаются точно так же, как отличаются между мусульманами в отношении степени рая, которую они получат. И поистине Ибн Таимия, шейх Улиссам сказал, праведные дела кафира могут облегчить ему наказание в аду всего лишь. И доказательством этого они используют, Тот самый хадис про Абу Талиба. Его поистине говорит он намного легче наказание он испытывает, чем тот же самый Абуляхаб, хотя они не отличались своим родством. И также посланник Аллаха сказал: И за что Магунафина, когда соберутся обитатели огня в огне, Уаменша Аллаху Магу Бин Ахлиль Кыбля и те, кто захочет Аллах из мусульман, из Ахлиль Кыбля. Фауляль скажут мусульманам, алям мусульмин, разве вы не были мусульманами в Дунье, захотят поиздеваться, мы же вместе здесь. Фаулю они скажут, нет, так и есть, мы были мусульманами. И каферы скажут, так чем же вам помог ваш ислам? Из анту вы же с нами в огне. Фаякуллюна канатля назуну бун и они скажут на нас были грехи и Аллах нас за это поместил сюда И Аллах услышит что они скажут и прикажет чтобы из огня вывели всех кто был из мусульман из ахли тибля и когда кафиры увидят это они скажут то горе нам Если бы мы были мусульманами, фанах камаю лухрижу, и мы бы тогда вышли из ада точно так же, как вышли наши соседи по аду. И после этого посланник Аллаха Сааллаху прочитал: руба укану муслимин. И тогда, то есть каферы будут мечтать о том, если бы они были мусульманами. Этот хадис приводит Аль-Хайсами в своей книге аль муджма его приводит имам Ат-Табарани, но в нем Халит ибн-Нафи аль-Аш'ари, про него сказал Абудал, что он матрук в хадисе. Но имам Захаби сказал, он принимается, но имам Захаби сказал, хадис от него принимаются, ибо на его хадисах основывался Ахмад бин Ханбаль и многие другие. И сам сан от этого хадиса его является достоверным. Иншааллах, в следующий раз продолжим эту тему. Если у вас есть вопросы по теме, то можете задать Дает вопрос, он говорит о том, что в книге Харуна Яхья встречается момент, что мусульман, попавший в ад, он будет там навечно. Ответом на это служит то, что это мнение являлось самой одной из известных исламских сект в это муатазилиты. Муатазилиты считали о том, что, которые возникли во времена еще Хасана Аль-Басри, его ученик Василь бината основал эту секту муатазиля, они считали, что... Те, кто войдут в огонь, они войдут навечно. И мусульманин, который совершал грехи в своей жизни, не покаялся, он отправляется в ад навсегда. Это мнение является лаляля, это заблуждение в исламе. Ибо аяты в Куране, хадисы, пророка, саласалям, настолько огромны относительно того, кто будет выведен из, из ада мусульман. И здесь нету никакого сомнения в этом. Просто в книгах Харуна Яхни встречаются многие моменты, в которых... мусульманин не должен верить никоим образом, ибо это прямое нарушение исламской аквиды. В том числе в своей книге, где он пишет про эволюцию, крах теории эволюции, где он пишет, что вся эта дунья, это все навсего призрачно, это мираж. Всего навсего под влиянием матрицы, наверное, они подобные эти создают. Ибо в основе Всевышний Аллах говорит, нас самавати валь арда, вамабейнахумабаатиля». Мы не создали эти небеса и землю, и то, что между ними ложью, то есть пустотою. «Заали казанну лазина кафару». Это мысли тех, которые впали в куфр, фавайлю лиллязина кафаруминаннар. Это горе же тем, которые впали в куфр, горе им огнем ада. В случае существовали куча сект в исламе, которые из них говорили вот то же самое, это муатозелитские идеи. Другие говорили, что нету понятия азабль хабр, наказание в могиле, потому что в Коране мы нет прямого текста аята на это. В любом случае то, что это говорится, это прямое противоречие исламской аквиде, это противоречие исламским ученым и всей аквиде, всему тому, что, на чем строится ислам. Пророк рак приходит приходят хадисы мутаватира. огромным числом передатчиков о том, что будет выход из огня для мусульман. Нету никакого сомнения в этом, однозначно. Эти хадисы давно уже достигли хат-тавату, то есть уже настолько понятно, что являются одним из толков имана однозначно. И в Коране также приходят аяты, в которых просто то, что они как их объясняют, их не объяснение, это заблуждение. То, что как касается исламское объяснение, то в основе любой мусульманин, который, где в хадисах Рок говорит, что выведет, Аллах из ада, тех, у которых было иман в сердце даже на пылинку. И поэтому многие другие ученые писали про это, и в том числе вот недавно. Не будет а, вот да. Ну, да. Брат, отличие между грешником, мусульманином и мунафиком как между небом и землей. Грешник мусульманин, он я атакит, он верует, что ля-лях Он сердцем убежден, пускай он совершает грехи, но он верит в Аллаха. Мунафик, он говорит своим языком ля-лях но в сердце у него нет имана. Поэтому пророк Саус Рам сказал, то есть мунафики будут самым нижним нижнем слою огня. И поэтому, как чем они будут отличены? Мы, начала дальше эту тему затронем, но я сейчас вкратце расскажу. После того, когда все отделятся на судном дне, от этой толпы, останутся мусульмане и мунафики, всего-навсего две категории. И Аллах явится им и скажет, кому вы поклонялись? Они скажут, мы поклонялись Аллаху. И тогда Он призовет их совершить саджда. И все, кто были истинными мусульманами, смогут совершить саджда в судный день перед Аллахом. Что же касается мунафиков, Аллах сделает так, что у них ноги будут прямые, не будут сгибаться. И когда они захотят сделать саджда, они упадут на свое пузо и подбородок. И это будет первое отличие мусульман от мунафиков. Они не смогут сделать саджда, и в Коране сказано за то есть фоткну Юдахауна иля суджуди То есть их призывали в тот день к суджуду, они были здоровы, они не хотели его делать. Ума, иля где Аллах Всевышний говорит о судном дне. В тот день мы их призовем к сажда, и они не смогут его сделать. И поэтому этого же боялись очень многие ученые, многие мусульмане праведные. оказаться среди числа этих несчастных, которые были обвинены сами собою. Вот есть многие признаки, да, как в бы несмере, как бы то что а, бутовые чисто, когда просыпает утренний намаз или там, когда он еще вот некоторые жжет, и, как бы, эти действия, если совершает как бы, который есть и он по всему становится мной. Нет, те, которые перечисляются в хадисе. Те свойства Мунафика. То есть а, да, да. Инна Мин Мунафик Саляса. То есть поистине три основных качества это мунафика. Из-за хадаса казиба, когда он говорит, он жжет. Иза хана, когда ему доверяют, он предает. Уайза то есть И когда он клянется чем-то, он тоже клянется это пустую Он пустые клязвы дает. И там много этих хисалей приводится, свойств Мунафика в различных хадисах. И в одном из версий Пророк сам говорит «Манка нафиги фагуа мунафик халис». То есть тот, кто в нем будет эти три, он будет полный мунафик. Но в основе исламские ученые сказали, что мы не можем, даже на основании того, что если все качества сойдутся в человеке, он просыпает намаз, он может лгать, да, например, обманывать или еще что-то, но мы не можем судить о нем, о том, что он мунафик до тех пор, пока он своими словами или еще что-то не выведет себя из ислама. Потому что человек может многое что делать, да? Но если он будет отрицать что-то, в своих словах произнесет. И такой же случай был во времена пророка, саласалям. В тот случай с этим с мальчиком, заидом, когда он был у своего приемного отца. И он считал, он был мусульманином. И что же произошло? Он пришел к нему и сказал своему приемному отцу, «Сегодня Аллах не спасал те-то, те-то аяты». Он отвернулся от него, думал, что он один и прошептал. «Если, говорит, это так и есть, как говорит Мухаммад, то мы хуже ослов». И это было действительно так. Вот эти слова, которые вывели человека из ислама. И поэтому здесь мы не можем сейчас судить, о человек ему нафиг он или нет. Даже во времена сподвижников этого не было. Был, были списки у Хузейфа ибн Многие знали кого-то, но никогда это не распространялось, кроме как в случаях того, когда это было жизненно важно или была угроза для мусульман. Как я уже говорил, здесь разногласий ученых очень много. Кто придерживался того, что человек, оставивший молитву, кафир халис, полный кафир, он ля, ля юдфан фима, муслимин, он муслимин, не хоронится на кладбищах мусульман, от него не наследуется. Это было мнение Ахмада бин Ханбала и мнение Ибн Таймии и Ибн аль -Каима. Те, которые придерживались обратного мнения, были имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафия. И из современников мы можем взять Шейха Альбани, который написал очень известный труд по поводу этого. Я иншаллах, как-нибудь, если кому-то интересно, могу отдельно прочитать лекцию на эту тему. Да, вот. Ну, в основе, честно сказать, просто ученые разделились на эту поводу. Но те доказательства, которые использовали им, имам Абу Ханифа, имам Шафи и Малик, они наиболее достоверны в своей основе. По Аллаху, мы сейчас не можем в открытую судить о том, что человек кафир этот. Если же кто следует мнению Ахмада бин Ханбаля или Ибн Тайми, мы не можем ему запрещать это, ибо в основе они ученые мудждагиды. И даже если они ошиблись, они получают одну награду. И здесь ничего такого нету. Но между имамом Ханбалем и Ахмадом Шафии была встреча в жизни. И когда Шафии спросил Ахмада бин Ханбаля, «Ахмад, ты, ты говоришь, что человек, который не молится, оставил намазом кафир?» И Ахмад бин Ханбаль сказал «Да». Шафии спросил. «О Ахмад, как он должен тогда стать мусульманином?» Ахмад сказал, он должен сказать шахаду. Шафии спросил, человек не читает намаз, но постоянно говорит шахаду. Что с ним? Ахмад бин Ханбай сказал, он должен начать читать намаз. И Шафи засмеялся и сказал, «Так салятуль кафира, говорит намаз кафира, ля тасих, она не принимается же». В любом случае, в Аллаху Алим, постится человек или читает намаз, но в основе, как сказал Пророк, самое первое, что будет взвешено на весах судного дня, это ассаля, молитва. Если она примется, примет Аллах все остальные деяния. Если она не примется, то Аллах не примет. Вот тут про ад говорили, что он как бы вечен для всех. Вот я слышал мнение, что то ли несколько сказ... одни говорят, что это сказал Ибн Таймия, другие сказали, что Ибн сказал, что ад не вечен. Есть такое? для беля. Это мнение, которое сейчас вы здесь слышали о том, что ад не вечен. На него написано целая куча трудов. Впервые здесь, в России, которые начали озвучивать, это была фетва Кардави, которая опубликовали на сайте Есин.ру. Они перевели эту фетву и воткнули ее в интернет. И причем сделали ее в таком тексте, то, что Кардави утверждает, что сподвижники и многие другие считали, что ад не вечен, и рано или поздно Аллах его уничтожит. Дело дошло до этого. Я прочитал два труда ученых, в том числе Шейха сан на эту тему, который пишет еще тогда, после того, как эти мысли зародились. Он пишет то, что это настолько ерунда, и все те высказывания, которые приписывают подвижникам, это касается то, что Аллах выведет мусульман из ада, и никого другого. Ибн Тайми и Ибн им говорили, что доказательством, говорит, даже логическим доказательством того, что кяферы навсегда останутся в аду, говорит, является то, что если бросишь собаку в море, она будет плавать там миллион лет, и выйдя, она останется таким же наджасом, как и была. И поэтому ад в основе не может очистить кеферов от их куфра. Так это навет с чистой воды, да? Это навет, это полная наг... это наговор на сподвижников и наговор на великих ученых. Они ссылаются на Ибн Аль-Хаима, на многих других в своей книге и многие другие книги. Но на самом деле нету там такого. Это говорится лишь про обитателей, про Ахлюль-Кибля, про мусульман, которые будут выведены из огня, а не кого-то другого. Ибо кафиры останутся навечно. Ма арт. Они основываются на этом аяте. Они говорят, они будут там вечно до тех пор, пока существуют небеса и земля. Они говорят, то есть у этого есть срок. Но в основе Татавсир этого аята, «В тот день мы заменим эту землю и небеса другими небеса и землей, и это будут небеса и земля рая, и до тех пор, пока существует рай, будет существовать ад». Рай будет существовать вечно, и ад будет существовать также вечно. И тот, кто говорит или утверждает в своем мнении, это у него огромная ошибка в Уакыде, и он должен покаяться и как можно быстрее расстаться с этим убеждением. грешнику, у кого-то у каждого определенный срок свой. Потом вот, когда начнут насмеиваться каферы и Аллах выведет всех, получается, просто видишь, здесь встречается очень много хадисов относительно того, как Аллах будет выводить обитателей, мусульман из обитателей ада. И иншаллах мы дойдем до этого, постараемся объяснить, каково мнение ученых по этому поводу. О том, что мусульманский правитель, повторим, который совершает грехи, который совершает зульм, да, люди обязаны ему подчиняться до тех пор, пока он не совершит куфа. Это известное мнение, которое озвучивали многие ученые из Саудии и многих других стран, да. Но, как мы знаем, любого, на любой вопрос есть два, две точки зрения. Есть и вторая точка зрения, которая выдвигается учеными, о том, что человек, который противоречит шариату и не является примером для мусульман. которые в открытую противоречат закону Аллаха, совершая грехи. Например, почему мусульмане, почему сподвижники не присягнули езиду, сыну Муавии? Потому что он был алкоголик, он не совершал ничего антиисламского, он не говорил о своем куфре, но он пил, он занимался прелюбодеянием и многими другими вещами. То есть он мог бросить читать намаз, мог начать читать намаз. Поэтому ему не присягали, многие из подвижников разбежались. Поэтому Абдулайбансу пери основал свой зубаидский халифат, считая, что он прав. И в основе, Хафика он был прав. Поэтому здесь в любом случае человек может придерживаться либо одной, либо другой точки зрения, но то в основе есть, надо изучить это все. То есть, если он грешник, то как бы два мнения, то есть можно его ему противодействовать. Здесь два мнения. Почему? Есть, есть такой... Когда Абу Бакр стал халифом, когда Ему приносили люди присягу, что он сказал: "Люди, слушайте меня до тех пор, пока я пока я соблюдаю законы Аллаха". Это было одно из его первых выступлений. А есть такой, мусульман, который борется против тоже мусульман, но он считает, что он борется против как бы вообще за таких страшных людей. Да но, как считать, но... тех, которые борются против другого мусульманина, боишь пуль Но друга. как бы Он как бы еще и плюс ко всему с каферами так участвует в борьбе против В любом случае здесь понятие касается... Но он при этом делает намаз, там и не считает себя мусульманом, истину. Вот пускай хоть что будет. В основе этого человек может читать намаз, может держать пост и быть кафиром. Причем еще даже не подозревая об этом, пока ему не объяснят. И здесь ничего такого нет. Здесь опять касается понятия валя вальбара в исламе. Дружба и ненависть в исламе. И эта тема отдельная. Что касается Маваля, что касается валяя, как это все распределяется, когда человек становится кафером по причине того, что он воюет с мусульманами, там просто каждый вопрос, он разделяется конкретно и отдельно берется. Например, человек, который служит в ментуре и открыто, открытую, например, как у нас творится сейчас на Кавказе, убивают мусульман, пытают их этот человек в открыто он не может быть мусульманином. Пускай он читает намаз, пускай он хоть что думает. Вот. Если этот человек, который вместе с кафирами убивает мусульман, воюет против них, то этот человек в открытую совершает то, что противоречит этому. Он воюет против ислама. вопрос, я в после человека, после смерти, пребывания в мунии, я читал, как есть, что то кто умер, они возьмут его, и начнет поднимать до первого неба, и там спросят, кто это, и они начнут ему отвечать. А как вы Да. Но там разделяются будут души Те, которые будут наказаны Мы проходили эту тему просто уже те души, которые будут наказаны Они будут пребывать в могилах до конца их срока наказания Если кафиры, то до судного дня Если мусульмане, то Аллах может прекратить им наказание Будет свобода Будет понятие барзах Промежуточный мир, где будут некоторые души находиться Ожидая судного дня И там очень много таких моментов вот Просто не, не у каждого то Ахиды, они уже души в раю их, в основе своей находятся. да? Да, они уже в раю. Как сказано в хадисе, в горле зеленых птиц, которые летают в раю. Можно еще один вопрос? вот говорится, что хадисы что Аллах прощает все, если Он не сообщал с Это в Коране говорится. «Инн Аллах аля яффиру аюш ракаби Аллах не прощает лишь Ширка по отношению к нему, и прощает все остальное, кому захочет. И поэтому шейх Альбани основывался также на этом аяте, он делал его тавсир и говорит, что в основе человек, который, пускай он даже не читал намаз, но он не предавал Аллаху, товарищу, он говорил ля и ля, ля, ля мы не можем судить по нему то, что он кяфир. Лицемерие. Ли, лицемерие это когда человек выдавьет себя за мусульманина, находясь в их среде, но в душе он кяфир. Ну, тоже? Да. Да, вот здесь это... не верит Аллах, да? Или сомневается в чем то здесь не обязательно неверие, здесь он может сомневаться, например, он сомневается, что Куран от Аллаха, но он верит в Аллаха и тому подобное. Противоречие, то, что противоречит религии. А вот есть это да, то, что Аллах прощает любой грех, грех, даже ширп, если он покаясь в этой жизни за него? Да. Есть, да? А вот бывает так, что когда человек умирает нахуй, да, он, ну, Он знает, что он скоро умрет, он хочет покаяться, он как бы не знает, сколько своих, всех своих грехов. говорит, я каю за все свои грехи, даже те, которые я не знаю, и те, которые знаю. Это тауба вообще понимаете? В любом случае у таубы есть несколько шартов, условий. И в основе человек может каяться перед Аллахом за то, что он знает и то, что он не знает. Здесь ничего такого нет. Главное, чтобы условия таубы были основы, То есть, чтобы он вернул хак, хак То, что он брал людей, если его своровал или кого-то убил, то, что он должен сделать намерение, больше никогда не возвращаться к этому, должен отчаяться. И если он соблюдает условия таубы, тогда она в любом случае, иншаллах, будет делает. Потом нарушает Здесь ученые разошлись во мнения. Одни сказали, что его прошлая тауба мульха, отменена. Пока он не сделает полную таубу. и прекратить совершать этот грех вообще. Но в основе, в любом случае, как сказали ученые, большинство Пауль Роджих или Пауль Джумгур о том, что Тауба прощает грехи, если она искренняя. А человек, как в Коране сказано, в Ахуле Палинсану Дайфа, человек создан слабым, и он может подать в грех по-любому. Но поэтому Всевышний Аллах говорит, если, если в Хадисе же сказано, если вы в хадисе кути, если вы. просто будете поклоняться мне, если не будете просить прощения за свои грехи, я заменю вас другим народом, которые будут совершать грехи, но просить прощения перед Аллахом. А человек, который всегда совершает только хасанаты и думает о себе какого хорошего мнения, о том, что он не нуждается в Аллахе в прощении, этот человек уже, у него нет нормального имана. Вот я вот читал вот картинки с подвижника, там про одного сагаба, как бы это двоюродный брат Прока, который был его друг, тоже лучше потом стал как бы э, его врагом, когда он стал, стал проповедовать. И он был поэтом. Есть ли такой, да? Его, как что Абу Суфьян зовут, зовут. есть ли он такой? Или нет? Я ошибаюсь, Абу. Просто там, как бы в конце, он говорит, то, что когда он умирал, он говорил своим как бы родственникам, семье семейство, э, не просите за меня. Э... Это, это Абу Суфьян и бен Харб. Тот самый, который вывал против пробка постоянно. Вот. Но действительно у него есть такое, то что Абу Суфьян он принял ислам, когда они уже входили в Мекку, когда был вход в Фатх Мекке. Он пришел со своим сыном, они приняли ислам у пророка, саласалам. если, например, те, которые обвиняют Абу Суфьяна, могут сказать о том, что он принял ислам, боясь пророка, саласалам, боясь наказание, то в основе этого, когда была битва при Хунейне, когда люди бежали, пророка, саласалам, оставалось около 70 человек. Среди них был Абу Суфьян. Абу Суфьян и Аббас, они стояли и держали за поводья верблюдицу Пророка сал Он не бежал в самый трудный момент. И это показывало то, что этот человек действительно принял ислам ради Аллаха, и он показал это своими поступками. Нет, там вот в книге это как бы написано, что э, Ну я может ошибаюсь, может это не этот сагаб, но как бы там говорится Не просите за прощения за меня у Аллаха потому что выясню я не совершил ни одного греха пока я принял ислам Есть такое это Есть, есть такое? высказывание об Усухьяну такое Да, но ну это как бы адекватно прощения. здесь в любом случае мы должны в отношении сподвижников запомнить одну вещь раз и навсегда каждый сподвижник мучтахит. его иштигат может быть правильным он получает двойную награду от Аллаха или же неправильным он получает одну награду от Аллаха имам Малик ибн Анас сказал каламу куллю юхазву юраду алейхи илля сахибу лхаза лкабр когда он был в Медине, в мечети пророка сам сказал, слова любого могут быть взяты или отвергнуты, кроме слов обитателя этой могилы, сказал он на пророке Салсалям. Поэтому здесь любой сподвижник, он может что-то сказать, и в основе, если это, это его мнение было, это его чтихат, и здесь ничего такого нет в основе, потому что это были лучшие из людей. И в отношении нету напоследок я хочу вас предупредить то что касается вот этих вот понятий куфра. человек вот это касательно сподвижников и многих таких вещей например шейф, шейх альбани сказал очень мудрую вещь однажды когда его спрашивали по отношению к тех которые ругались сподвижников и в частности по отношению книг Хумайни. его спрашивали что вы думаете по этому поводу Шейх Альбани он сказал я прочитал пять книг Хумайни. я вам скажу Тот, кто убежден хотя бы что-то, что есть в этих книгах, он кайфер. Пускай он даже читает намаз, держит пост и соблюдает ислам во языке муслим и думает, что он мусульманин. А? Ну и шейх Альбани. А, как да. Где он рот на не пишет? Поэтому в основе этого мы должны знать, что в любом случае мы должны охранять. Святость Ислама и чистоту и непорочность ученых-сподвижников и всех тех людей, которые были до нас. Потому что вся наша исламская ума ни с чем не сравнится. Если Пробок Суасрам говорил об то, что он его иман больше, чем иман остальных обитателей земли, и это говорил он во времена сподвижников, то пришли потом те, которые начали говорить, что абу Кяфер и умар, и придумали целое два против них, которые называют санамуль курейш. и тому подобное. Поэтому в любом случае, братья, я предостерегаю вас от таких мыслей и не впасть в подобную фитну.